Время вдруг смутилось, заколодилось, тасовалось, как колода карт. На меня для дела моя молодость. Это сам я сорок лет назад. Головой кивнули одновременно, посмотрели пристально в глаза. Я узнала родную неуверенность. О, как мне мешали тормоза.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 разошлись и обернулись вслед. Он потом растаял за туманами, будто его не было и нет. Только капли росы с дерева шлёпаются в мокрую траву. Мне, пожалуй, не нужна уверенность. Было ли все это наяву? Постигтворением дата 26 июля 1985 года. Пять лет, что прошли с момента создания стихотворения до момента начала писания повести, не прошли даром. Мистически странный случай образ сюжетом, характерами персонажей, а главное, погрузился в тревожное, беспокойное время. Реалии 90-го года стали той атмосферой,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 И писатель сам, кстати, хворавший, сочинил вытешению мальчику первую главу острова сокровищ. Тому очень понравилось, и он попросил отчима продолжать книгу. После каждой новой главы ребенок спрашивал писателя: "А что же будет дальше с героями?" Но автор не знал. И так, сочиняя для больного ребенка приключенческую сказку, Стивенсон доковылял до конца.